Ох, мой. Я же должен сообщить мистеру Дарной, что сегодня утром я получил для него благоприятный ответ от Анчиквара. Это весь его обрадует. Дарнуэй стоит у своего аппарата, согнувшись в три погибели, так что э, почти ничего не видно из-под черного покрывала. А где же мисс Дарнуэй? Мисс Аделаида просит извинения. У нее разболелась голова. А по правде сказать, бедняжка сидит в своей комнате и ждет... Чего? Чего можно ждать, когда твой рот проклят? Да? Да, и не позавидуешь. Вздор, вздор, вздор! Отец Браун, скажите вы ему, что все это вздор. Минутку, Минутку мистер Пейн, позвольте. Со мной творится что-то неладное. Может быть, там наверху меня ослепил яркий свет, и я не все разглядел как следует, но, честное слово, это фигура у аппарата. Да, в ней было что-то не так. Но, естественно, у него хромая нога. Это совершенно ясно. Что ясно? Мне лично далеко не все ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка? Ну, э, ну что касается предка, то о нем написано в книге, которую я нашел в семейных архивах. Э, сейчас. Сейчас я принесу. Что мы знаем об этом... Простом парне из Австралии, который называет себя Гербертом Дарнуэем. А может быть, он нарочно загомировался под портрет? Хм. Под портрет, которого он никогда не видел. И с какой целью? А что мы знаем? Ничего мы не знаем. Зачем ему понадобилось фотографировать портрет? Ну, это ну, хотя бы потому, что этот портрет ранее никогда не фотографировали. По-моему, это звучит неубедительно, отец Браун. Я-то знаю только одно. Мисс Аделаида сидит сейчас в своей комнате, смотрит на воду, в которой отражаются облака, и ждет конца света. А я не могу ей помочь. Ну вот, вот, вот эта самая, эта самая книга. Здесь подробным образом описано, при каких обстоятельствах предок хозяйки нашего замка стал хромым. до седьмого Боже. Мой. Боже мой, он там совсем один. Да. Мы найдем его там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 На мгновенье эта темная груда показалась мне чудовищным пауком, стиснувшим в своих объятиях человека. Достаточно было одного прикосновения, чтобы убедиться. дарной был мертв. Только портрет стоял невредимый на своем месте, и глаза его светились зловещей улыбкой. Словно следники возникну вновь и в семь часов исчезну без следа. Уэйн, э... это все вы. Вы и ваш дневной свет. Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока, Даррэй? Надеюсь, Уэйн, вы исполните последнее желание бедного Дарнуэ и проследите за тем, чтобы фотография была отправлена по назначению. Фотография? Зачем? Что-то не упроку. А вообще странно. Он так и не сделал фотографии. Хотя целый день провозился с аппаратом. Хм. Да? Помнится, вы как-то обмолвились, мистер Пейн, что умеете немного фотографировать. Да, совершенно верно. Бедный Дарне был абсолютно прав. Да. Портрет необходимо сфотографировать. Возьмите это на себя. Когда я думаю, каково ей там сейчас одной? Ну, если мисс Дарнуэй не хочет никого видеть, что ж тут сделаешь? Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании Рока Дарнуэйф. Рок! Почему я должен верить этому? Из-за того, что бедняге Герберту пришло в голову покончить с собой. По-вашему, это самоубийство? А что? Возможно, что и так? У него в лаборатории было множество снадобий, которыми обычно пользуются фотографы. Почему бы некоторым из них не оказаться ядовитыми? И поэтому вы не желаете верить в семейное проклятие Дарнвейф? А вспомните надпись на портрете. И в семь часов исчезну без следа. Он исчез. Исчез из жизни ровно всем. Значит, проклятие сработало. А вы, Пейн, не желаете этому верить. Ну, что до вас, отец Браун, вы не верили в это с самого начала. А почему, кстати? Потому что я верю в дневной свет, мистер Вуд. И потому что вы оба понятия не имеете о том, что действительно произошло в этом доме. Вы имеете в виду самоубийство? Нет, я имею в виду убийство. Убийство, которое совершил человек по своей собственной воле. Ну, знаете, нет никаких поводов для подозрений. А я и не подозреваю. Я знаю, это убийство. Убийство? Значит, нет злого рока. Нет проклятия, которое должно было погубить ни в чем не повинную жизнь. Прощайте! Здоровые. Это вы, Чарльз? Что случилось, почему вы вернулись? Я вернулся за спящей красавицей. Пойдемте наверх к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, странное слово, но оно разрушит злые чары. Я ничего не поняла из того, что вы сказали, но, конечно, я пойду. Пойду. Они миновали несколько полупустых и полутёмных комнат, поднялись по лестнице и вышли из дома под вечернее небо. Заброшенный опустелый парк спускался к морю. Старый фонтан с фигурой тритона весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн положил большую руку на бронзового тритона и вдруг потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка. Итак, что вы хотели сказать мне, Чарльз? Что это за слово, которое меня освободит? Это слово «убийство».